Крит отправилась в ближайший супермаркет за продуктами. Я дал ей денег и предложил уж, когда она собралась на улицу, надеть что-нибудь поприличнее. Согласно кивнув, она пошла в комнату кумика и появилась оттуда в белые блузки из хлопка и юбки в зеленый цветочек. «Ничего, что я распоряжаюсь одеждой вашей жены, Акады-сан?» Я покачал головой. Она написала, чтобы я все выбросил. Так что носи, никого это не касается. Как я и думал, все вещи Кумика были Крите в самый раз. Удивительно, даже размер обуви у них совпадал. Крита вышла из дома в сандалиях Кумика. Глядя на нее в одежде Кумика, я чувствовал, что в реальности опять происходит какой-то сдвиг. Казалось, огромный пассажирский лайнер медленно ложился на другой курс. Крита ушла, а я улегся на диван и рассеянно смотрел в сад. Через полчаса она вернулась на такси с тремя большими бумажными пакетами, полными разной еды, приготовила ветчину с яйцами и салат с сардинами. «Акадо-сан, что вы думаете о Крите?» — вдруг спросила Крита после того, как мы покончили с едой. «О Крите?» — спросил я. «Ты имеешь в виду остров в Средиземном море?» «Ага». «Как сказать?» «Да ничего особенного». Я как-то и не думал о Крите. «А не хотите со мной туда поехать?» «С тобой? На Крит?» — отозвался я. «По правде говоря, мне хотелось бы на время уехать из Японии. Как раз об этом я все время думала в колодце, когда вы ушли. Я давно собираюсь съездить на Крит, с тех пор, как Мальта дала мне это имя. Я уже много книг про Крит прочитала. Даже взялась за греческий, чтобы можно было там жить» когда время придет. Я довольно много накопила, так что какое-то время можно будет жить без проблем, денег хватит, об этом не беспокойтесь. А Мальта знает, что ты едешь на Крит? Нет. Ей я ничего еще не говорила. Но она наверняка не будет против. Я думаю, Мальта скажет, что эта поездка пойдет мне на пользу. Эти пять лет сестра использовала мои спиритические способности но это не значит, что она смотрела на меня просто как на орудие. В каком-то смысле она так помогла мне восстановиться. Мальта считала, что, пропуская через меня мысли и эго разных людей, она дает мне возможность обрести себя. Понимаете, для меня это своего рода чужой опыт, который дает почувствовать собственное «я». Подумать только, ни разу в жизни я никому прямо не сказала. Я обязательно сделаю... Так-то и так-то. Да что там, не сказала, даже не думала. С самого рождения все мое существование было сосредоточено на боли. Я жила с единственной целью, как-то ужиться с этой невыносимой мукой. В 20 лет я попыталась покончить с собой, и боль исчезла без следа. Но вместе с ней почти полностью пропала чувствительность. Я стала точно ходячий труп. Вокруг меня повисла плотная пелена невосприимчивости ко всему на свете, и я лишилась последних остатков того, что можно назвать волей. А потом, когда набор ватая надругался над моим телом, взломал мою душу, я обрела третье «я». Но и после этого я еще не стала собой, оставаясь лишь вместилищем моего настоящего «я», всего лишь контейнером, Минимально необходимой емкости, через которые под контролем Мальты мне довелось пропустить множество чужих «я». Так прошло 26 лет жизни. Только представьте, 26 лет я была никем. Я вдруг поняла это, когда сидела одна в колодце и думала. Я человек все эти годы оставалось абсолютным нулем. Кто я? Проститутка. Проститутка воплоти. Проститутка в мыслях. Но сейчас я пытаюсь овладеть моим новым «я». Я не контейнер и не передатчик. Хочется утвердиться на земле, в этом мире. Это все понятно. Но почему все-таки ты хочешь ехать на Крит со мной? — Да потому что это может принести пользу нам обоим, — сказала Крита. Какое-то время нам здесь делать нечего и у меня предчувствие, что лучше уехать отсюда. Вы что-нибудь собираетесь делать в ближайшее время? У вас есть какие-то особые планы, Акада сан Я молча покачал головой. «Нам с вами надо начать что-то новое в каком-то другом месте», — проговорила Крита, глядя мне в глаза. «Мне кажется, было бы неплохо отправиться на Крит для начала». «Наверное». — согласился я. — Для начала, может, и неплохо. Хотя все это так неожиданно. Крит улыбнулась мне. В первый раз, — подумал я. Улыбается человек, значит, история хоть чуть-чуть, но сдвинулась в правильную сторону. — Время еще есть, — сказала девушка. — На сборы, как ни спеши, все равно уйдет недели две. А вы пока обдумайте все хорошенько, Акадо-сан. Не знаю, смогу ли я что-нибудь дать вам. Сейчас, пока у меня вряд ли есть что-то за душой. Пустышка, одним словом. Я только начала понемногу заполнять этот вакуум. Но если надо, могу отдать вам себя, Кадасан. Думаю, мы можем помочь друг другу. Я кивнул. Но до этого мне нужно кое о чем подумать, кое в чем разобраться. Если в конце концов вы скажете, что не поедете на Крит, я не обижусь. Конечно, мне будет жаль, но я бы хотела, чтобы вы сказали честно.